В вале отрядки раздела готового дракона, снял с него шкуру, вынул кости и другие ценные материалы, теперь их надо было продать, пока они не начали гнить, то есть поскорее найти покупателя, но при этом не продешевить. Части драконов были редкими и во все времена стоили немало. Также необходимо было принять во внимание, что каждый материал использовался в своем ремесле, соответственно, требовалось обращаться к разным людям. Конечно, в вале имелись торговцы, но намного перспективнее выглядел кроец. Второй по величине город Лабанда — колыбель купцов-странников-авантюристов. В нем было намного проще отыскать клиентов. Кроме того, тамошние власти относились к пришлым искателям приключений намного теплее, чем в остальном королевстве, и не притесняли их в угоду местным жителям. Так что Кенед с товарищами сели на телегу, отправились в ближайший крупный портовый город, и там с помощью носильщиков погрузились на судно, которое направлялось вверх по широкой реке. Дэйл до сих пор не принимал участия в подобных мероприятиях, поэтому жадно впитывал новые знания. Вскоре судно отплыло. Когда оно вошло в истерики, качка практически исчезла. Кеннет, Карел и остальные решили не терять драгоценное время отдыха и как следует расслабиться. Дэйл же принялся строчить отчет на родину. Взрослые втихомолку посмеивались. Парень так сосредоточенно водил пером по бумаге, что напоминало прилежного старшеклассника, отважно борющегося с горой домашних заданий. Наконец они причалили у моста к северу откроется, дальше река мелела и большие сюда не ходили, чтобы попасть в город, нужно было или пересаживаться на что-то поменьше, или нанимать телегу. Когда-то здесь стоял только оборудованный всем необходимым порт, но со временем он оброс домами грузчиков и носильщиков, гостиницами для путешественников, торговыми точками, к настоящему моменту превратившись в полноценное поселение. Дейл никогда здесь не был и подумал, что оказался в настоящем городе, однако Корыло его пыл. Нет, это не город. Тут нет властей, нет стражи. Зато нет ни пошли ни других налогов. Тут каждый сам за себя. И всех все устраивать? А как же магические существа и разбойники? Да, бывает, нападают, но люди кое-как справляются. Да и кроется рядом, если будет совсем туго, придет подмога. Также Карел объяснил, что на время долгой непогоды грузы, багаж и торговые лотки быстро собирают и переносят под крышу. «Короче говоря, опасностей слишком много, поэтому правильного города здесь никогда не будет». Закончил он. Пока они разговаривали, товарищи нашли телегу и разузнали, кто в Кройце может купить части ГТО дракона. Кеннет по-прежнему ходил задумчивый, но это почти никак не сказалось на его работе. Возможно, он просто расслабился из-за того, что рискованные задания кончились а в экстренной ситуации мигом вернул бы неизменную быстроту и собранность. Надеюсь, так оно и есть. Вздохнул про себя Клейн, сидя в задней части повозки и глядя на небо. Впрочем, ему и так было о чем подумать. Простирающиеся до горизонта море и широкая, вплавь не перебраться, река оставили в сыне горного клона неизгладимое впечатление. Перед глазами до сих пор стояла ровная гладь воды, отражающая синеву ясной вышины. Да и сейчас перед ним открывались живописные виды равнин. В общем, поездка даже в грузовом, а потом, лишенном всяких удобств, отсеки нисколько не наскучила парню. Вкроец отряд заехал через восточные ворота и сразу же оказался в районе торговцев и ремесленников. Один из крупнейших городов королевства буквально кипел энергией. Дейл немного растерялся. Попав на столько оживленное место, вокруг сновали десятки прохожих. Вдоль улицы стояли магазины, предлагающие самые разные товары. Глаза разбегались от такого богатства. Когда они подъехали к границе центрального района, Кеннет сказал. «Мы уже узнали, кто может купить у нас дракона, но я предлагаю на всякий случай заглянуть под флаг как и уточнить». «Под флаг, говоришь? Да, помню, видел такое в южном районе». Ответил Карл. Дэйл искосо взглянул на них, потом обратил внимание на одно заведение и воскликнул. «О, смотрите, крылатый конверт, это же почтовая гильдия». Мне как раз нужно отправить отчёты и чешую. Зайдем? Заходи. Потом догонишь. Иди по главной улице, пока не наткнешься на здание с зеленым флагом. Мы будем ждать тебя там. Ага, наверное, так будет лучше. Вроде бы там полно народа. Да и письмо получилось толще, чем я думал. Согласился Дейл, взвесив в руке связку бумаг, которая действительно больше тянула на посылку чем на письмо. Кроме того, не стоило забывать о драконе чешуе, тщательно завернутой в промасленную бумагу. Оглядевшись, парень толкнул дверь, покрытую изыскными узорами, как и подобает отделению крупной гильдии в большом городе, и вошел в здание. Внутри действительно оказалась целая толпа, настоек тоже было много, поэтому ждать пришлось не слишком долго. Получив стандартный бланк, Дэйл вписал адрес родного поселения, заполнил остальные графы, расплатился и направился в южный район, придерживаясь указаний. Там он добрался до таверны, танцующего салот. На которой висел зеленый флаг с изображением крылатого коня, символизирующего бога Агдара. Перед дверями кругом стояли товарищи, а в центре застыл с улыбка улыбкой Кеннет. Дейл поинтересовался, что случилось, и получил совершенно неожиданный ответ. Зайдя в таверну по рабочему вопросу, кеннет ни с того ни с сего подкатил к работнице, хотя никогда здесь не бывал и видел эту девушку впервые. Честно говоря, такое поведение никак не соответствовало их серьезному рассудительному лидеру. Так что парень сперва подумал, что ослышался. Чего он сделал? Нет, ты только подумай. Она всячески по нему проехалась, а он и рад. Не, погодите, что-то я никак не пойму. Не ты один. Мы были с ним и до сих пор в шоке. Да нет, я про другое. В смысле, Кеннет подкатил? Ага, сами без понятия, что на него нашло. А, точно. Авантюристы тоже растерялись, поэтому неправильно истолковали вопрос Дейла. Нет, вы объясните, что значит подкатить? Ответ напрашивался сам собой, но все были заняты другими мыслями. Но подкатить значит подкатить. Кенет, ты чего? – спросил Дейл. Мужчина отрешенно посмотрел на него и улыбнулся, по-видимому, не осознавая, что стоит посреди улицы. Сколько лет живу, а только сейчас понял, что любовь с первого взгляда есть на самом деле. Ты чего несешь? Я увидел ее, влюбился, поэтому и подкатил. «Что?» «Ясное дело, народная мудрость учит нас, что поспешишь, людей насмешишь. Но, как правильно замечают некоторые, порой кто успел, тот и съел». «Ты сейчас вообще о чем? Дейл не поспевал за ходом мысли названного брата. Кеннет мечтательно улыбнулся. «Я стал авантюристом только для того, чтобы добиться цели». «Да, ты говорил». «Потом я планировал уйти на покой, открыть гостиницу, жениться на красивой девушке и завести кучу детей». Вот цель моей жизни. Ага, я прошел этап авантюриста, пора двигаться дальше. Теперь я вспомнил об этом. Кажется, не один я тут в непонятках. Подумал парень, взглянув на товарищей. Все были рады, что Кеннет излечился от хандры, вот только выбрал он для этого не самый очевидный способ. Девушка, которой он признался в своих чувствах, тоже пребывала в глубочайшей растерянности. Рита была единственной дочерью пары, владеющей танцующим оцелотом, В таверне она по большей части сидела за стойкой и отвечала за доску объявления Агдара, установленную священнослужителями с храма Зеленого Бога. Информационный терминал имел огромную ценность, поэтому обычно хозяева подобных заведений управляли им сами, не доверяя наемным сотрудникам. Рита еще в раннем детстве решила перенять семейное дело. В школе при храме Асфара она пошла в старшие классы, где постигала тонкости бухгалтерии, да и потом отдельно изучала, как вести бизнес. Юная наследница твердо вознамерилась стать центральной фигурой таверны, не останавливаясь ни перед чем. Кто-то мог возразить, что молодой хрупкой девушки не место среди нахальных пьянчуг, с которыми порой не справятся и крепкие детина, однако Рита привыкла к их подколкам и недвусмысленным намекам, граничащим с домогательствами, и умела постоять за себя. И несмотря на это... Хотя нет, наверное, именно поэтому... «Я люблю тебя! Выходи за меня!» «Чего?» с дуба рухнул Впервые в жизни она познала шок. Незнакомый мужчина с порога предложил ей руку и сердце, причем с крайне серьезным видом. «Нас вела судьба!» Его не проняли ни ледяной взгляд, перед которым тушевались ноги на халы, ни грубые слова. «Вот пристал. Не зря, говорят, Горбатова только могила исправит. Иди сдохни, а?» «Если ты предпочитаешь нежить, я готов рассмотреть и такой вариант. А вариант, что тогда тебя начаться сожгут магии очищения?» Рита думала, что выработала полное сопротивление колкашам и их похотливым взглядам, считала, что готова отразить любой натиск, поэтому, когда Кенет обратился к ней искренне, открыто, она растерялась. «Рита!» Не выдержав, девушка взмахнула рукой и залепила Кенету звонкую пощечину. Впрочем, это не особо огорчило мужчину, наоборот, даже обрадовало. В этот момент его товарищи наконец поняли, что не стоит устраивать скандал, схватили лидера в охапку и выволокли на улицу. Когда за ними закрылась дверь, Иорита сорвалась и закричала во весь голос. «Какого чёрта это сейчас было?» «Ну как? Лавалас обыкновенный?" С улыбкой ответил бородатый «Завсегда ты и опрокинул в себя кружку спиртного. Он откровенно забавлялся происходящим. Этот человек сделал себе именно поприще авантюриста. Благодаря безукоризненной работе он прославился, сколотил немалое состояние и, наконец, осел в кроице. Никто не удивился бы, если бы он посещал лишь лучшие рестораны западного района, где жили богатые люди. Однако он вот уже который год изо дня в день приходил в эту таверну и неизменно занимал место в углу. Разумеется, не просто так. На самом деле он присматривал за Ритой, дочерью друга, которого очень уважал. Сама девушка тоже тепло относилась к нему, в отличие от других авантюристов, и называла дядюшкой Жильвестром. «Я себе всю руку отбила», – пожаловалась Рита. «Так-то и его изо всех сил», — улыбнулся Жильвестер. Он знал Риту совсем крохой, но еще ни разу не видел ее такой растерянной. Кроме того, он приметил, что Кеннет заранее догадался по пощёчине, но не увернулся и даже не зажмурился от удара. «Интересный малый. Крепкий середнячок, но явно не искроется. Видимо, ходил по другим местам. Я его раньше в городе не видел, но теперь, кажется, буду встречать часто. Что-то подсказывает мне... Отныне он поселится в вкроется и станет брать задание только здесь: Плевать! Плевать, не плевать, но тебе лучше готовиться к тому же. Заведения с флагом Агдара должны держать дверь открытыми для всех, кому требуется информация. Таков порядок? И менять его из-за личных чувств нельзя. А иначе твой папа окажется прав. Несмотря на потрясение, Рита все-таки умудрилась возразить: В чем прав? Что, женщина не может управлять товарной? Это только его фантазии, а мне уже надоело их слушать. Тем более, что отводить пару-тройку ухажёров для меня расплюнуть. «Ну-ну, как знаешь». Усмехнулся Жиливестер, явно ожидая услышать нечто в таком духе, и протянул девушке пустевшую кружку.